антиномных началах, имеется в виду добро и зло, свет и тьма, и борьбе между ними. Положительный финал этой борьбы обеспечивается нарастанием и торжеством нравственных сил личности. В современной гуменологии, то есть в современном человековедении, Подчеркивается, что стрела улыбки мощнее стрелы гнева, а нездержанность, раздражительность и особенно зависть создают кристалл отравы. Любовь — вершина гуманизма и вершина страстного творчества. В то время как голос внутренней совести является стержнем деятельности Homo moralis. эгоизм и зависть определяют действия Homo amoralis. Изучение семантики психо-стресс-факторов показывает, что эмоция зависти должна квалифицироваться как самое отрицательное переживание, побуждающее человека к резким аморальным решениям и поступкам. В аспекте сказанного теряет смысл известная пословица, отражающая чувство дружбы и сочувствия, я имею в виду пословицу «друг познается в беде». Устанавливается, что истинный человек должен познаваться в его реакциях, отношениях, дружбы не в беде и печали, а в радости, когда нет и тени зависти. Я утверждаю, друг познается в успехе, в удаче, в счастье. Смех, аплодисменты. Раньше о зависти говорили писатели, философы, педагоги. Размышляли моралисты. Сегодня эту эмоцию, как самую разрушительную для личности, Исследуют врачи-клиницисты, психиатры и невропатологи. Выступление Авлипия Давидовича Зурабашвили вызвало исключительный интерес у психиатров и невропатологов. В последующих выступлениях не раз повторялась его несколько парадоксальная мысль о том, что истинный друг познается не столько в беде, сколько в удаче. Конечно, в этом В полемически заостренном утверждении есть известная односторонность. Истинный друг познается и в беде, и в счастье. Но важно понять, почему здравомыслящие ученые разрешили себе это полемическое заострение, ведь, видимо, наблюдения все больше убеждали их в разрушительной силе зависти разрушительной и для человеческих отношений, и для личности, разрушительный вплоть до патологии, до душевной болезни. Один из врачей-клиницистов, выступая после Зурабашвили, высказался весьма категорично. Сумасшествие начинается с зависти. Оно — начало безумия. И она безумие сама по себе. Сидя в зале, я переживал ту в южную ночь, когда меня на шоссе подобрал шофер, любящий читать книги о великих людях, и подумал: а ведь действительно, он один из самых независтливых людей, которых я встречал в жизни. Те читатели которым показалось, что я не прав, утверждая «все счастливые люди добрые». «Неправ, потому что весьма часто добрые именно люди, узнавшие, почем фунт лиха, укоряли меня в прекраснодушии, в том, что я романтизирую добро и недооцениваю зло». Особенную боль, помню, ощутил я, читая письмо одной учительницы. Она рассказывала, что воспитывала детей на моих книгах, в которых повествуется о торжестве и красоте добра. И теперь, наблюдая за развитием